Глава 24 Какая интересная у нашего Николя биография! Саша сидела напротив Володи на собственной кухне, в теплом костюме с начесом и шерстяных носках. Он пришел к ней с новостями и конфетами, искренне надеясь, что она его не погонит прочь. В прошлый раз, когда они нос к носу столкнулись с Ганиным у двери Сашиной соседки, Володя попался уже на чай к Саше, и все прошло ровно. Не романтично, конечно, но ровно. Они говорили в основном о Нине Николаевне. Саша сильно возмущалась, что теперь с ней по соседству поселится Ганин, и плакала, без конца плакала. Володя пытался ее утешить, не получилось, ушел расстроенным. «Сегодня Саша была спокойной». Встретила его заспанной, в теплом костюме, в шерстяных носках. Вова! широко зевнула она, впуская его. Я после двух дежурств никак не проснусь. О, конфетки, чай сейчас будем пить. Но Володя запросил ужина. После работы, голодный, он поднял вверх два полных пакета. У меня все с собой, Саша. Позволишь, я похлопачу? Она позволила. Забилась в угол маленького диванчика в своей кухне. Наблюдала за тем, как он чистит и режет картошку. Делает салат, поджаривает куриные отбивные. И неожиданно поймала себя на мысли, что картинка кажется ей привычной и не раздражающей, Словно так было всегда, и так быть должно и дальше. «Так чего ты вдруг ко мне приехал, сразу после работы?» — Стряхнула с себя оцепенение Саша. Она даже головой мотнула, чтобы не затянула окончательно. Месяц назад о Тройском мечтала. Думала, что он — герой ее романа, единственный и навсегда. Потом передумала. Не по сеньке шапка. Потом Ниночка Николаевна умерла. Не до мечтаний стало. А сейчас вдруг. «Покормить меня решил», — уточнила Саша. «И тебя, и себя заодно. Одному ужинать как-то не очень». «А ближе тебя у меня никого нет», — ответил Володя честно и повернулся, глянул пристально. «Ты должна всегда об этом помнить, Сашка». «Принято», — слабо улыбнулась она. «Есть новости?» «Есть. Для уголовного дела еще нет улик. Но потихоньку разрозненные картинки начинают складываться в пазл. Во-первых, Володя рассказал ей про визит в отдел полиции Кочетова как тот тоже подтвердил их подозрения насчет того, что Новикову кто-то травил и в прямом, и в переносном смысле. Она умная была, что-то начала замечать. Ее потеснили, сыграв на ее сознательности и начав с малого. Это я про инцидент с пропавшими подростками-велосипедистами. Да, Ниночка Николаевна так переживала, что даже болезнь себе придумала. Ей казалось, что с ней что-то не то, что она впадает в безумие. По докторам бегала. Не было никакой болезни. Кто-то добавлял в воду слабый раствор снотворного, чтобы вывести ту или иную группу из строя. Люди шли, шли, быстро уставали, присаживались отдохнуть и впадали в дрему. Так рассказал нам Кочетов и подтвердил Шмелев. Он сам как-то во время поисков отключился вместе со всеми. И Новиковой тоже достала зелья. Это когда она очнулась на стройке с поисковиками, вместо того, чтобы вести их в другом направлении. Думаю, там было что-то посерьезнее, нежели слабый раствор снотворного. Она рассказывала, что вообще ничего не помнила, заметила Саша, и вела себя как сумасшедшая. Может быть, не стал Володя спорить. Он поставил на стол блюдо с жареной картошкой, салат в глубокой стеклянной миске. Выложил им на тарелки по две отбивной. «Прошу», — вложил он Саше в руку приборы. «Давай поедим». Пока ели, говорили и говорили. Он рассказал про историю с собакой. Как Шмелева выводил на откровение. И как тот, дойдя до определенного момента, вдруг умолк. Сплетни про сайт ходят, значит, предположила Саша с набитым ртом. Значит, да, народ шепчется, и твоя соседка что-то узнала или увидела или догадалась, но не придала этому значения, а ее сочли осведомленной и убрали. И Николя тут ни при чем, возмутилась Саша. А вот теперь я приступаю к самому интересному, Саша. И Володя поделился с ней информацией что пришла ему на почту из города, где прежде проживал Ганин, и в котором они с Новиковой и познакомились во время ее отпуска. Николай Геннадьевич Ганин — профессиональный альфонс, как сообщили мне мои коллеги. Было несколько заявлений в прошлом от пострадавших. Но дамы быстро заявления забирали, так как доказать что-то было невозможно. Сами брали кредиты, добровольно писали доверенности на машины, без принуждения осыпали подарками. Был даже случай, когда Ганин вступил в наследство безвременно умершей одинокой дамы, весьма любвеобильной и легкомысленной. Поэтому смело можно предположить, что Новикова Нина Николаевна попала в его сети. «Но шторм-то на море он устроить не мог?» — фыркнула Саша. Они с его слов еле спаслись. «Это с его слов», — помотал в воздухе вилкой Володя. «А как там было на самом деле, мы не знаем. Уже и не узнаем». Новикова путешествовала всегда одна, подруг у нее не было. «Делиться она ни с кем не делилась. Ты что-то знаешь об этом?» Саша отрицательно замотала головой. «Вот видишь, ладно, разберемся», — авторитетно заявил Володя и глянул на нее с надеждой. Его после сытного ужина разморило. Уходить домой совершенно не хотелось. Убрать бы со стола, вымыть посуду, забиться Сашкой в угол дивана и посмотреть какую-нибудь киношку. В обнимку. О большем он мечтать не смел. «Как ты станешь разбираться-то, Вова?» — покосилась она недоверчиво. Я попросил своих коллег из курортного городка, где твоя соседка писала завещание в пользу Ганина, выяснить кто на тот момент работал в той самой нотариальной конторе. Пусть завещание составлено другим нотариусом, но господин Нестеров не идет у меня из головы. Вдруг его имя и там всплывет. А Нестеров — это очень интересный гражданин, оформляет всякие сомнительные договоры по жизненной ренте. Опекунство взял над одним стариком как племянник, а старик отрицал до самой смерти родство с ним. А после старика осталась не квартира, а дворец. И погиб старик, угадай как. Сбежал, причем дважды сбегал. Первый раз его нашли в парке на скамеечке. Во второй раз заблудился далеко за пределами города и не выжил. Вот вроде все чисто, взмахнул Володя руками, не подкопаться. И законно вроде все, а сомнения гложут. И тут еще этот сайт. Так и не нашли хозяина сайта. «Нет, и Тройский со своей Лерой роет, и наши спецы подключились. Никаких результатов. Но мы работаем». Володя выбрался из-за стола и принялся убирать посуду. Саша не была против. Наблюдала за ним со странным выражением лица и молчала. «Слушай, Вова, а что, если опубликовать в газете Тройского объявление?» «Какое?» Насторожился он сразу. «Сама понимаешь, что любая огласка может спугнуть преступников. Они залягут на дно, и... Я не о какой-то огласке, призывающей разоблачить преступников. Я об объявлении такого толка. Кто видел такого-то числа, такого-то пожилого человека? Там-то и там-то. Просим звонить туда-то и туда-то. И вознаграждение объявить за ценную информацию. Типа это от родственников, а? Она вопросительно подняла бровки. Надо думать, Саша и с руководством советоваться, и с начальницей Тройского. Она такая мадам, ну что же теперь, так и сидеть и ждать следующего потеряшку? Расстроилась Саша. Тот, кто начал зарабатывать на этом, не остановится, поверь. Он поверил, спорить не стал, медленно мыл посуду и тайно мечтал, что Саша его оставит у себя. Володя, тарелки чистые, строго одернула она его, когда он в десятый раз Принялся намыливать одну и ту же тарелку. Тебе пора. И спасибо за ужин, за информацию и общение. Честно, мне этого не хватало. Я тут одна совершенно одичала. Всегда готов. Уже обувшись у ее порога, он склонил голову, поймал ее ладошку и приложил к губам. Саша не одернула и не наорала. Уже хорошо. «Заходи», — буркнула она странно недовольным тоном и выругалась. Черт! Что? Глянул он на нее уже с лестничной площадки. Вот не хотела снова начинать, а чувствуя, что начинается! воскликнула Саша, закусывая губу. Что? повторил он, не понимая. А вот что Саша шагнула из квартиры, обхватила его шею левой рукой, правой вцепилась в подбородок, и следом крепко поцеловала в губы. А теперь уходи воробьев, а то передумаю, что она могла передумать гадать он не стал Саша могла как передумать и оставить его так и передумать и погнать его прочно всегда володя ушел улыбался всю дорогу до парковки уже у машины позвонил майору и осторожно начал продвигать тему объявления предложенного сашей а почему нет капитан подумав воскликнул барабанин у нас все равно ничего нет одни догадки и не выжившие старики и сайты еще этот чертов Наши спецы сказали, что посещение его выросло в разы. Народ интересуется. Преступно интересуется Володя. Кто знает, может, уже и заказы какие-то выполняются. А мы с тобой на месте топчемся. Пусть будет объявление. Звони своему корреспонденту и договаривайся. Но текст со мной согласуйте, чтобы все выглядело безобидно. Мол, родственники желают знать о последних минутах жизни и так далее. Уловил?» «Уловил». Не особо порадовался Тройский, когда Володя позвонил ему. «Надо с Лерой все обговорить. Инициировать я не могу». «Обговаривай», предложил Володя. «Я на телефоне». Тройский прикрыл свой телефон. Но Воробьев отчетливо слышал шквал вопросов, выплескиваемых на Макса женским голосом. Голос не был гневным, нет, но чистил без остановки. «В принципе, можно», — отозвался Тройский минут через семь. «Но представить себе, что из этого выйдет, сложно. А что выйдет? Станут звонить все, кому не лень. Ты знаешь этих бдительных бабулек. Они сюда ходят, как на работу. А коли им еще и звонить предложат, прощай, личная жизнь. Ладно, текст объявления подготовим. Согласуем с вами и с нами, как говорится. Идти с ним в печать. И станем ждать результатов». «Если они будут?» «Будут», — подумал Володя. «И еще как будут?» Не могли старики пешим порядком из города забраться в самую гущу леса. Хотя бы до леса их кто-то должен был довести. Тем более, что общественным транспортом никто из них не пользовался. Проверяли все автобусы и маршрутки в нужных направлениях. Никто их не помнил и не видел. «Результаты будут, Макс. Мой телефон тоже можете указать». Готов разделить нагрузку.